Глава двадцать пятая. «Отличный вечер, да?» — подходит примерно через час Костя. «Я столько полезных связей заимел для фирмы. Я каким-то чудом снова оказался в общем зале, где меня и нашел друг. Не помню, как вышел из той злосчастной комнаты, помню только, как нашел шкафчик с холодной газировкой и пытался осознать всю сложность бытия. Молодец!» — хриплю. «Минералочки нет? Я там со льдом все пил, кажется, малость застудился». Тогда тебе кофе или чай надо. Идем, у них все крайне продумано, есть и горячее. Костя тащит в противоположный конец. Принцессу-то свою нашел? Да, но лучше бы и не находил. Черт, надо было не сопротивляться на разборках. Сейчас было бы в разы легче. Ты что такое городишь? Неудавшаяся любовь не повод, чтобы тебя покалечили. Возмущается Костик. Ага, да, конечно. Кофе дашь? Забираю стакан из плотного картона. А почему не фамильный фарфор? Сэкономили? Нет, так безопаснее для гостей, сложнее обжечься, отвечает мне тип в форменной одежде официанта. А, ясно, киваю. И тут не дают пораниться. Что за мир такой заботливый, Ёкалимене? Алекс, что случилось? Костя тащит меня подальше от людей в самый темный угол. Она отказалась выходить за тебя, а я не предлагал. Ну и правильно, слишком ты импульсивный порой. Вы не встречались, а тут уже отношения? Встречались, пять лет назад. Отпиваю кофе и морщусь. «А сахара нет, это тоже забота о гостях. Чтобы диабета не было, чего же они тогда мороженое детям раздают?» «На, держи, не успел добавить». Костян высыпает белые гранулы из узкого запечатанного пакетика в стакан. «И я имел в виду, что не встречались с состоявшимися людьми. Ну, чисто в фастфуде купил напиток. Не вредничай, как девчонка капризная ведешь себя». «Да, Костик, поступил я не как мужик, а как ребенок, Как девчонка нельзя сказать, она-то на высоте, как всегда, а я в дураках, и ведь считал, что поступаю благородно, а она и тут все испортила». «Что испортила? «Логично, что вы изменили за пять лет, стали взрослее». Костя гонит свою правильную психочушь. «Сформировались как личности?» «Сучка!» Выплёвываю, заметив Настю с Лизой в другом конце. «Даже уйти не могла, чтобы не мозолить мне глаза. Где ее хваленая благородность?» Костя следит за моим взглядом и начинает что-то понимать. «Скоро будет мини-шоу для детей, а она с маленькой девочкой посмотрят и поедут домой, наверное. Дело в ребенке, да? Не помню, чтобы ты уточнял, что у нее есть дочь». «А я не знал, потому что зачем? Такой, как я, недостоин быть поставленным в известность. Я же никто, изменщик, предатель, просто нехороший человек». Произношу с надломом. Внутри разъедает пламя обиды. На Настю, на себя, на весь долбанный мир. Разве не заслуживаю я нормального отношения? Разве должен получать все через говно и страдания? Что, не знал, спрашивает Костя. Подожди, это твоя дочь? Если верить ее матери да, а там не знаю, одним глотком допивая напиток. Да еще этой бурды покрепче, мозги прочищает. А что ты сделал, когда узнал? Что сказал? Костян стоит на месте и не двигается. Ничего, ясно? Да тебе все кофе мира не поможет мозги прочистить. Ведешь себя как мудак. Противно стоять рядом. Там, возможно, твоя дочь с девушкой, которая вызывает у тебя больше эмоций, чем какая-либо еще, а ты себя жалеешь. И за что? Что у тебя было плохого из-за них? Несправедливого? Ничего? А у них явно было. Ребенок это не щенок, с ним сложнее, особенно одинокой молодой девушке. Стою в шоке, хлопаю глазами. Костян, ты типа мой друг, и поэтому обязан вправить мозги, может, поможет. «Все, я ушел. С ними и Виктор Константинович. Я давно хотел предложить наши услуги. Правда, я не знаю, теперь нам могут мстить из-за твоего эгоистичного поведения». И он уходит в сторону Насти и семьи ее подруги. А я бреду за двойной порцией кофеина, потому что меня давно так не отчитывали. Черт, до да меня никогда никто не отчитывал. Родителям было плевать на нас с сестрой. Это я пытался ее строить, а из меня что выросло, то выросло. Неужели я буду таким же отстойным папашкой?